Интерлюдия Эпизод второй Гнев Божий Тыловой забор дворца, отделяющий сад от четвертого двора, не стал препятствием для спецназовцев, и через 20 минут после начала атаки первые бочонки с порохом уже укладывались в трех местах в основании хлипенькой стены. Дворцовая охрана, естественно, не ожидала такой подляны и не успевала блокировать прорыв большими силами, а небольшие группы янычар легко уничтожались спецназом еще на подходе. Ну а когда три потока морпехов, хлынувших в пробитые стене бреши, объединились и приняли боевую конфигурацию, превратившись в еще одну бронированную многоножку, стало уже поздно, и процесс принял необратимый характер. Выведев третий двор 1200 человек, то есть большую часть дворцовой охраны, янычары построились и двинулись в четвертый двор, приготовившись к атаке, и распаляя себя криками «Алла! Алла!». Обнаружив противника, линии стрелков выдвинулась вперед, произвела метров со 150 залп, не причинивший морпехам, естественно, никакого ущерба, и откатилась назад, освобождая пространство для атаки. И в тот момент, когда красно-белая волна, обнажив ятаганы, хлынула с криками вперед, морпехи произвели быстрое перестроение и выкатили на линии щитов шесть разборных трехфунтовых пушек, с бронещитками, защищая орудийную и прислугу. Если атака Янычар походила на волну, то кинжальный огонь картечью стал для нее волноломом, разорвавшим на кулски полтысячи тел и поднявшим над брусчаткой облако кровяной пыли, заставив остатки волны в панике откатиться назад. Морпехи же мгновенно сомкнули щиты и двинулись вперед неумолимым и неуязвимым катком, делая каждые десятый шагов слитные ружейные залпы одновременно контроля убитых не защищая стонущих от боли раненых. Подставлять спину и брать Янычар в плен никто не собирался. Группа стилета, изображавшая пьяную матрасню, времени тоже не теряла и к подходу к первого корабля со штурмовым отрядом Ордена уже зачистила всю стражу, разогнала толпу зевак и уверенно контролировала ворота пирама. Рыцари и наемники знали свое дело на твердую четверку с плюсом, и принялись за дело без раскачки. Это против внезапной атаки спецназа «Викинга» у них было мало шансов, а против турок они действовали слаженно и напористо, сметая немногочисленную городскую стражу, как волна детские куличики на песчаном пляже. Третий батальон морпехов также не стал долго прохлаждаться перед императорскими воротами и немедленно приступил к штурмовым действиям, выкатив для начала вперед три пушки — и принявшись методично разбивать створки полуторакилограммовыми ядрами. Ворота к такому обращению казались абсолютно не готовы и выдержали всего лишь чуть больше двух десятков попаданий. Сделав для верности еще пару залпов и прочистив не очень широкий проем, боги войны пошли наперекур, а бронированная многоножка покатилась вперед, перестраиваясь на ходу из коры в колонну, изготавливаясь начать свою жатву смерти. Убедившись, что наша помощь морпехам больше не требуется, я дал команду сворачиваться и двигаться к первой остановке на нашем маршруте, Святой Софии. К этому времени клиент, по моим расчетам, уже должен был дойти до кондиции, и если я прав, то скоро придется встречать гостей. Учитывая, что площадь была под нашим контролем, мы двинулись к собору самой короткой прямой дорогой, удаленно организовав во избежание дружественного огня в спину взаимодействие составленным оставленным его ворот блокпостом морпехов. Метров через триста площадь закончилась, и перед нами оказался небольшой заборчик, видим ограничивающий территорию храма, внутри которого были хаотично понатыканы небольшие строения непонятного предназначения, за которыми высилась громада собора. Перемахнув через него, мы, не торопясь, продолжили движение, оказавшись минут через пять непосредственно у входа в храм. Быстро осмотревшись, мы беспрепятственно проникли внутрь, так и не встретив до сих пор ни одного человека. Собор тоже оказался пуст, и наши шаги гулким эхом разносились по центральному залу, циклопические размеры которого я смог оценить по-настоящему, только попав внутрь. В прошлой жизни я побывал разок у египетских пирамид, и, конечно, пирамида Хеопса выглядит снаружи раза в два повыше, но там же, как ни крути, всего лишь огромной кучи хорошо сложенных камней, а здесь огромный зал с куполом, диаметром метров 35-40, висящим еще на четырех полукуполах, безо всяких колонн на высоте не ниже шестнадцатиэтажного этажного дома, котором можно спокойно полетать на небольшом вертолете. Как это можно было построить тысячу лет тому назад без средств механизации и железобетона, решительно непонятно. Ладно, на экскурсии пойдем позже, подумал я, а теперь пора двигать дальше, здесь нам ловить нечего. Чтобы осмотреть все подсобные помещения, потребуется не тридцать, а триста тридцать человек и несколько часов работы, а уж найти замаскированную дверь в подземный ход и того больше. Но ни того, ни другого у меня нет, да и большого смысла бежать из дворца в храм, расположенный в десяти минутах ходьбы от него, не наблюдается. Народ как сквозь землю провалился. И до голубой мечети мы также добрались в полнейшем одиночестве, но на ее территорию даже заходить не стали. Само центральное здание мечети размерами соответствовало собору. Однако здесь еще присутствовал огромный внутренний двор с колоннами, а прилегающие территории и количество зданий на ней оказались раза в три побольше. Поэтому сразу стало ясно, что это бессмысленная трата времени. Тут можно танковую роту спрятать, хрен найдешь. К счастью, все это никак не влияло на наши планы. Брать объект изначально планировалось на берегу, поэтому мы спокойно двинулись в обход территории мечети, позади которой уже виднелась крепостная стена. Как говорится, туда нам и дорога. Справа от забора голубой мечети протянулся небольшой лесопарк, двигаться в котором было комфортно и безопасно. Обстановка вокруг была как на ладони, и головной дозор сразу же срисовал, когда на дороге, ведущей вдоль стены, появилось турецкое подразделение в пару сотен бойцов, проследовавшие в район дворца. «Давайте, бегите», — подумал я. Там как раз четвертый батальон уже подтянулся к воротам. будет ему чем заняться. А у нас задача сейчас другая. Нам шуметь не с руки. Затаившись, мы дали туркам удалиться и минут через десять оказались на опушке, где я тут же обнаружил, что искал. Недалеко от нашей позиции находилась башня с воротами. В ряде источников мне встречались упоминания о старой пристани в этом районе города, но тогда я не придавал этому значения. А вот когда у меня сложилась картинка про подземный ход, я понял, как можно обнаружить выход из него на этом берегу. Для чего нужна пристань? Правильно, для погрузки и разгрузки товаров. А что нужно для перемещения товаров через городскую стену? Конечно же, ворота. Значит, найдя ворота, мы найдем и пристань, вблизи которой сделал бы выход из тоннеля любой адекватный человек. Порядок моего участия в боевых операциях в составе штатной группы был давно отработан, поэтому какого-либо руководства при штурме башни и зачистке стены от меня не требовалось. Если не нужно принимать принципиальных решений, я отпускаю вожжи, и командир группы рулит самостоятельно я же иду во второй машелоне и работаю свободным художником подчищая за парнями поэтому оказавшись на башне я тут же принялся осматривать берег и прилегающее море узкая полоска каменного пляжа была пустынна как и небольшая пристань оказавшаяся ровно в том месте где я и предполагал почти напротив ворот никакого корабля в эвакуатора у пристани не наблюдалось а пляж с обеих сторон постепенно скукоживался и вода подходила вплотную к стене, не позволяя ретироваться с него посуху. Зато на море я обнаружил весьма примечательную картину. Небольшая десятка на два-три весел по каждому борту галера отчаянно маневрировала, пытаясь не попасть под пушечные залпы, а два моих фрегата двигались широкими галсами и поочередно заходили на цель, словно коршуны на петляющего зайца. Действия же галеры были ясны, как божий день. Она пыталась дотянуть до Принцевых островов, где у независящего от прихоти ветра корабля, досознающим да местные воды капитанам, будет безоговорочное преимущество. Но, судя по маневрам фрегатов, их капитаны тоже сложили 2 плюс 2 и всеми силами старались не выпустить верткого хитреца из своих жарких объятий. Да, зрелище вполне достойное запечатлений на полотне мариниста. Однако художественная сторона момента меня волновала сейчас, последнюю очередь. Главное, что, судя по расстоянию до кораблей, подобрать на берегу пассажира и оказаться в том районе галера не смогла бы ни при каких условиях. Значит, капитан не стал испытывать судьбу и сразу, как только обнаружил патруль, бросился в бега. Поэтому тот, кто нам нужен, никуда не делся и в ближайшее время стоит ждать его появления вблизи этого места. Учитывая опыт захвата дворца магистра на Мальте, Я приготовил с помощью великолепных орденских кузнецов четыре комплекта штурмовой обвязки, тяжелой, неудобной, но все же худо-бедно, выполняющей свои функции, поэтому спускаться со стены заранее никакой необходимости не было. Скрыться с пляжа, кроме как забраться обратно в тоннель, невозможно. А вот этого мы как раз и постараемся не допустить, неожиданно свалившись противнику на голову. Зачистка участка стены уже закончилась, и вокруг стало относительно тихо, поэтому донесшийся снизу неприятный скрежет, от которого появляются мурашки на коже, когда, будь то камнем, ведут по стеклу, я расслышал достаточно отчетливо, и тут же раздался голос аршина, чью тройку я по привычке взял для завершающего мероприятия. — Командир, справа, шагов 50 Переведя взгляд в указанном направлении, я увидел, что кусок каменной стены ушел внутрь, а из проема начали появляться бойцы, только не разряженные, как петухи, на пристани, а в черных одеждах и с пистолетами в руках. По всему, видно, серьезные ребята быстро смотрелись и начали рассредотачиваться, беря под контроль прилегающую территорию. Молодцы, грамотно действуют, без суеты и разговоров, но все равно сейчас умрут. Мы тоже кино смотреть не собирались и уже находились непосредственно над входом в подземелье, закрепив веревки и ожидая появления главной цели. Минуты через три-четыре из темноты проема показался суровый бородатый дядька, к которому тут же подбежал один из нукеров и что-то доложил. Тот задумался на мгновение и повернулся назад. Дальнейшие действия произошли вне поля моего зрения, но секунд через тридцать бородатый вышел вперед на камне а за ним на белый свет появился с большой долей вероятности охраняемый объект эти и в одинаковые с охраной одежду, но в блестящем пластинчатом доспехе, черным плащом на плечах и лицом, прикрытым концом черной чалмы. Пластинчатый доспех отошел шагов на десять от стены и, осмотревшись, повернулся к бородатому, стоявшему за его плечом. Наверное, он что-то спросил, но ответить бородатый точно не успел. Моя пуля пробила ему основание черепа, обрызнувшая изо рта кровь, залила лицо охраняемого объекта и придала его блестящему доспеху ярко-алую окраску. По этому сигналу Аршин с Топтуном принялись ударными темпами сокращать поголовье нукеров, а мы с Гусом перевалились через край и побежали вниз по стене лицом вперед. Парни отработали на загляденье, поэтому мы со шведом успели сделать только еще двоих, и на этом вся охрана в черном закончилась, даже не сознав откуда им прилетело. Оказавшись на земле... Гус принялся контролить охрану, а я двинулся к объекту, держа его на прицеле, в готовности сделать пару отверстий в конечностях, но, судя по его поведению, или, вернее, по его полному отсутствию, должно обойтись без применения крайних мер. — Эй, Эфенди! — крикнул я, привлекая внимание объекта. Сработало. Человек-чалме разморозился и начал поворачиваться в мою сторону. Переводчика Аббаса я с собой на операцию, естественно, не взял. Война, здесь всякое могло случиться, и таскать балласт в группе значит подвергать опасности остальных. К тому же в моем распоряжении имелся только один толковый, проверенный человек со знанием арабского, турецкого, английского и уже немного русского и шведского, который в будущем еще точно пригодится. Поэтому я показал жестом, чтобы человек убрал ткань с лица и, усмехнувшись, произнес по-русски для самого себя. Все, султан, побегали и хватит. «Давай, Гюль, читай, открой личико». Турок вроде истолковал мой жест правильно, и его рука поначалу потянулась к лицу, но на полпути вдруг остановилась, а сам он громко захохотал, откинув голову назад. «Постскрипту». Отдельная благодарность читателям, которые своими комментариями подбадривали автора в процессе работы и помогали сделать книгу еще чуточку лучше. Если вы собирались написать комментарий, подписаться или похвалить автора, но все как-то забывали, сейчас самое время. Всем большое спасибо. До скорой встречи. Конец четвертой книги. Москва, август 2024 года. Читал Олег Лобанов.